4. «Тоже считайте, что сам Единый отправил к нам своего небесного воина, дабы продемонстрировать нам нашу слабость, ваше величество?» — хохотнул принц. «Это очевидно, как день, ваше высочество», — к моему облегчению поддержал шутку Кейлор. «Едва ли я чему-то смогу научить этого небожителя». Все-таки это был всего лишь намек. Король Амрихта знает мою тайну. Вот что за доклад он выслушивал. «Нет сомнений, что подкупленный Кейлором работник трактира подслушал наш разговор. Теперь ясно, откуда у короля информация и про все остальное. Он же сам говорил, что ему известны дары всех постояльцев трактира. Я тогда посчитал это следствием каждодневных гулянок, на которых слова люд в том числе похваляется и своими способностями. Нет, все серьезнее». Подкупленный Кейлором Саглидат и из слуг не только докладывает королю об услышанном в общем зале, но и при надобности шпионит за конкретными целями. Хорошо, что на нас ему было указано только сегодня, а то мы в прошлые дни обсуждали немало опасных вещей. Но что именно, слышал шпион? Начало, концовку, весь наш разговор. Сомневаюсь, что работник трактира провел столько времени у двери в номер вепре. Коридор не настолько пустынное место. Люди ходят, нет-нет. В тайное же слуховое окно я не верю. После озвученного признания в убийстве Олафа меня не пришли хватать за руку, как и не были предъявлены обвинения в вепрю с друзьями, когда те раскрыли нам тайну своего преступного обогащения. Научить сударя чему-то с клинком в руках действительно непростая задача, согласился с королем Эмрихта Вальдемар. А вот самому поучиться очень даже получится». «Я лично только что получил очень полезный урок, и на этом, если мой партнер не будет против, останавливаться не собираюсь». «Сударь», — повернулся принц снова ко мне, «вы говорили, что предпочитаете классику. Предлагаю продолжить на стандартных мечах, если, конечно, у вас есть желание». «А почему бы и нет? Я не против». «Показывать Кейлору, что его намек меня взволновал, я не собираюсь. Продолжаем игру». «Вам привычнее обходиться с одним мечом? Или предпочитаете, как и его величество?» — кивнул принц Штольгарда на короля Эмрихта. «Фехтовать сразу парой». «Вы угадали», — улыбнулся я. «Мне удобнее биться двумя клинками». «Тут не нужно гадать», — улыбнулся мне в ответ Вальдемар. «Вы охотник, а ваши коллеги по цеху куда чаще используют меч против зверя, нежели в бою с человеком». Там щиты ни к чему, и при высоком росте даже с тяжелым клинком управляться несложно. Парой добрых мечей куда проще посечь стаю тех же волков, чем, к примеру, двумя топорами. — Все верно, ваше высочество, — кивнул я. — Не так много охотников делает ставку на меч в нашем поясе. Но здесь, на земле, без пары хороших клинков за пределами лускутов делать нечего. Сказав это, бросаю выразительный взгляд на вепря. В моих планах не только уроки стрельбы из лука для чопыря. Все мои спутники, включая мальчишку-носители, проведут время в ковчеге с куда большей пользой, чем они могли надеяться. Научу в том числе и сражаться мечами». «Именно что хороших», — поднял палец Вальдемар. «Если те мечи, что у вас есть сейчас, недостаточно хороши для такого умелого воина, я бы счел за честь сделать вам небольшой подарок, сударь Дерхан. У меня здесь с собой неплохой арсенал. Среди прочего в хранилище лежит пара замечательных горских клинков, работы самого мастера Тациана. Прямая, обоюдоострая классика. Жест красивый, но едва ли те клинки лучше доставшихся мне от Хо. Безмерно признателен за предложение, Ваше Высочество, но я привык к своему оружию, и меня устраивает качество купленных, кстати, тоже в горе мечей которыми я в данный момент владею». «Все познается в сравнении», — подмигнул мне принц Штольгарда. «Но не буду навязываться. Может, ваши мечи превосходят работу самого Тациана, всякое бывает. Вон его величеству повезло в этот заход на порог». Снова нашел он в толпе взглядом Кейлора. «Прикупить пару воистину чудесных клинков. Без клейма, совершенно простые по виду, а едва ли не камень рубить в состоянии». «Неизвестно, кто мастер, но даже хай не стыдно брать в руки такое оружие. Впрочем, сейчас мы на тренировочном поле, и предстоит нам скрестить деревяшки. Долго нам еще дожидаться оружия?» Последнее было сказано уже в другом, резком тоне, и адресовалось мальчишке-слуге, который мигом помчался к стойке за тренировочными мечами. «Какая удача! Оружие мага пережило плавание. И, скорее всего, далеко не одно». Едва ли порожники часто обследуют днища своих кораблей. Кто-то нашел их, достал, оценил по достоинству и не придумал ничего лучшего, чем продать их на рынке. Наверняка за огромные деньги. Мои бывшие клинки, рядом с которыми даже мечи Хо, убогие поделки, находятся в одном со мной полисе. Извини, королек, но ты мне их отдашь. Не сейчас и не факт, что по-доброй воле, но моему нынешнему телу такое оружие жизненно необходимо. С этими мечами я приближусь к китару в возможностях. Его клинки режут лучше, и длина у них больше. Только вот исчезают спустя три секунды, а мои при мне будут всегда. Нужно срочно инициировать еще одну встречу с Хайтауэром. Чего хочет король, узнавший про меня много нового? Намек, несомненно, был приглашением. Я сегодня же воспользуюсь им. «Может быть, кто-нибудь еще хочет к нам присоединиться?» Тем временем обратился принц к зрителям. «Попробуем надавить на мастера Дерхана числом. Это не страшно и даже не больно. Давайте, смелее!» Предложение идельное. Бой одного против всех будет мне интереснее. «Не стесняемся, я только за!» Поддержал я благородного усача. И теперь уже смельчаков нашлось более чем достаточно. Больше десятка мужчин, в основном знатных кровей, тут же вызвалось добровольцами. Столько мне было не нужно. Объяснив при поддержке согласившегося со мной Вальдемара участникам предстоящего боя, что чересчур большое число фехтующих в тесноте ограниченного пространства площадки только облегчит мне задачу, я отобрал шестерых соискателей, откликнувшихся на призыв первыми, и босоногие служки забегали между нами и стойкой с оружием. Представление в этот раз получилось куда более зрелищным, чем наш поединок с принцем на рапирах. Я позволил семерке противников провести пять попыток меня одолеть. Каждая уложилась примерно в минуту. Я не буйствовал, не форсировал события и не перегибал палку. Никаких сломанных костей и деревянных мечей, никаких рассечений, тяжелых ушибов и разбитых голов. Просто поражал в критические части тел, обозначая удары с уколами, не позволяя при этом достать себя. Одни только скорость и мастерство без третьего фактора своего преимущества — силы. Понравилось всем — самим участникам, продержавшимся с их точки зрения долго и избежавшим травм, босоногой обслуги, переживавшей после моего выступления с копьями за инвентарь, моим соратникам, на протяжении всего боя, шумно поддерживавшим своего лидера и, конечно же, многочисленным зрителям, окружавшим площадку тесным кольцом. По достоинству оценил мои танцы даже Кейлор Хайтауэр, чью реакцию я в процессе отслеживал. Реакция правильная. На ярко выраженном безэмоциональном лице, закрепляющем образ истинного владетеля. Каким король Эмрихта старался казаться, пусть и в малых дозах, но проступали удивление, зависть, восторг, И, что самое главное, страх. Посмотрим, что он мне скажет, не только узнав, кто я есть, но и посмотрев на меня, Мечника, в деле. Поблагодарив своих спарринг-партнеров и раскланившись с публикой, я заявил, что на сегодня с меня достаточно, и, пообещав Вальдемару как-нибудь повторить, покинул тренировочное поле в сопровождении так и не воспользовавшихся функционалом данного объекта соратников. Все, больше никаких представлений». Всем все, что нужно, показано. В следующий раз — настоящая тренировка. Буду потихоньку подтягивать уровень мастерства своих спутников. Но сначала нужно разобраться с проблемой. «Мы переезжаем», — озвучил я принятое решение, когда мы отошли от тренировочного поля на достаточное расстояние. «Идем только своей компанией». Большинство зрителей тоже начали расходиться по завершению моего выступления, Но мы стартовали чуть раньше других. «Куда?» — удивился Бочка. «На съемные комнаты. Желательно отдельный этаж и прислуга по вызову. В трактире прослушка». «То есть этот хрен княжеский не просто так ляпнул про нелюдя?» Мгновенно нахмурился вепрь. «Я думал, на молоко дую, а нет. Не показалось, значит». «Не показалось», — подтвердил я. Это было послание, мол, я все знаю, а вот к чему оно. Это я сейчас выясню. Опять в одиночку болтать с ним пойдешь. Может, раз он все знает. Не нужно, Хайдар. Остановил я набивающегося ко мне в компанию Вепре. Переговоры — это мое дело. Сам справлюсь. Вы лучше пока озаботьтесь поисками жилья. Вечером объявим о переезде. Причина? Мы теперь слишком богаты, чтобы ютиться в трактире. — Пора рассказать всем про наш договор с бессмертными. — Хорошо, — кивнул вепрь. — Есть кое-какие наметки. Пойдем пообщаемся. В этот раз остаешься без пригляда. Здесь в глуши за тебя переживать смысла нет. Хотел бы я посмотреть на того, кто сможет тебя укокошить без дара. Но кто как Акитар за меня все равно волнуется. На лице обернувшегося мальчишки тревога, Вепрь повел народ дальше, я же остался на улице, якобы привлеченной витриной продовольственной лавки, где замутным стеклом показывали себя прохожим сырные головы, копченые карака гирлянды колбасы, расставленные между всем этим питательным хозяйством пузатые бутылки с вином. «Идите, я догоню!» — крикнул я своим ради соблюдения конспирации и потянул на себя ручку двери магазина. «Подожду в лавке, Кейлор». Если я правильно понял намек короля Эмрихта, Хайтауэр обязательно пройдет мимо, возвращаясь с тренировочного поля. И скоро. Один из его охранников провожал нас, следуя за нами по улице, на почтительном расстоянии. И действительно, не прошло и пяти минут, на протяжении которых продавец проводил для меня экскурсию по своему ассортименту, как возле лавки, Спасибо прозрачным витринам, позволившим заметить интересующую меня троицу. Появился его величество со своей бессменной охраной. Спасибо, любезный. Позже приду за покупками. Попрощался я с продавцом и вышел из лавки. Улица уже опустела. Большая часть зрителей моего представления успела пройти мимо раньше. Тем не менее, я не стал прямым текстом сообщать, что понял намек и готов к разговору. «О, Ваше Величество!» — Делану удивился я нашей встречи. «Жаль, что не вышли размяться. Вальдемар назвал вас первым мечом квартала». «Это звание вы уже у меня отобрали, Дирхан». Оборвал меня преисполненной серьезностью король Амрихта. «Давайте отбросим прелюдии и сразу отправимся ко мне. Утренний разговор в сравнении с тем, что нас ждет сейчас — бессмысленное сотрясание воздуха». Переход на «вы» серьезность наводит на определенные мысли. видите согласился я. «Пообщаемся». Резиденция короля Эмрихта в квартале заблудших представляла собой большой двухэтажный дом с задним двором, с просторным залом приемов, с собственным поваром, прилагающимся вместе с еще парой слуг к съемному особняку, с приличным набором спален, санузлов и хозяйственных помещений, и с богато обставленным кабинетом, в котором мы и расположились с отпустившим охранников Кейлором. Этот жест, кстати, сходу дал мне ответ на мой главный вопрос. Обвинений, угроз, ультиматумов ждать не приходится. Король Эмрихта — человек умный. Понимает, что разговаривать со мной с позицией силы — плохая идея. «Я все знаю», — обошелся без вступлений Хайтауэр. «Мой человек слышал ваш разговор от и до. Рассказ некого, записавшего вас в бесы Сипана. Последующее обсуждение. Объяснение, посвященного в тайну мальчишки. Ваши дальнейшие откровение, Если тезисно, враги всего рода людского пришельца Гахары, спрятавшийся у нас от них великий мастер, что единственный способен спасти человечество, бесчисленные миры среди звезд, возможности, которые мы себе представить не можем, К сожалению, вам недоступны здесь, и так далее. Всего мой слуга не запомнил, но суд передал очень точно. Я не набожный человек, просвещенный и образованный. Я способен представить себе, осознать и поверить. Король Эмрихта взял театральную паузу. «И я верю», — продолжил он с пылом. «Почти». «Спасать род людской и свой дом в том числе нет достойнее миссии. Одна мелочь, и я ваш первейший друг и помощник навеки». «Клянусь, чем угодно. Все чистая правда». «Я должен проверить». «И как интересно?» «Среди моих даров есть один не особо полезный. Я могу видеть возраст с отмером. Если вам больше пяти тысяч лет...» «Я поверю во все». «Как легко!» Словно звезды специально сошлись. «Нужный дар, так к месту подслушанная правда, мои показательные выступления, во время которых король получил информацию, наблюдая за творимыми мной чудесами, очень сложно не поверить и во все остальное. Если случайности так совпадают, то сам Творец велит присвоить заслугу удачи себе». Конечно, поверишь. Искривил я губы в загадочной улыбке. Зря я что ли устраивал для тебя представление? Так вы знали, что вас слушают? Попался на крючок Кейлор. И был уверен, что это твой человек? Кивнул я. Ты получишь свои доказательства. Есть возможность покинуть квартал? Конечно. За определенную плату. Стража организует сопровождение. Доступных направление два. Хранилище или архив я обычно посещаю второй. Ну, а мы сходим в первое. Плата с тебя, новый друг и соратник. За ворота мы вышли вдвоем. Брать с собой охранников короля тратить лишние деньги. Цена услуги зависит от количества конвоюруемых человек, ибо по инструкции на одного заблудшего, пожелавшего посетить хранилище или архив, Полагается, два десятка стражников сопровождения. Понятно, что нужного числа последних у ворот не имелось, и нам пришлось ждать, когда посланный по данному делу слуга не вернется с известием о готовности удовлетворить наш запрос. За это время мы успели немного обсудить наши будущие отношения, исходя из положительного результата грядущей проверки. На людях мы по-прежнему прец и король. Никаких фамильярностей с моей стороны. Я к нему обращаюсь на вы, он ко мне на ты. Тайна моей личности, разумеется, продолжает оставаться для всех прочих тайной. Обсуждаем дела лишь в кругу посвященных, разросшимся до десяти человек за счет самого короля и охранников Кейлора. Последние преданы правителю Эмрихты до мозга костей. За них можно не переживать. А вот шпионивший за нами в трактире слуга уже мертв. Еще до финальной проверки моей принадлежности к звездному миру, как выразился его величество, король Эмрихта отдал приказ по его устранению. Опасный свидетель исчез, по кускам утонув в местном септике. Способ проверенный. Кейлор здесь уже несколько лет, и за все это время гигантскую выгребную яму, собиравшую нечистоты квартала, ни разу не чистили. Высока вероятность, что и в этом обороте не станут». И вот за стеной дар вернулся. К королю, не ко мне. Прикосновение руки Кейлора к моему предплечью заставляет брови правителя Эмрихта резко подпрыгнуть. Возраст мой установлен. Проверка успешно пройдена. Но осталось еще одно дело. «Дирхан Козин», — озвучил я свое протокольное имя охране-хранилища, — «прошу проводить нас к моим вещам». «Так...» «Заблудший Дирхан», — принялся листать журнал местный кладовщик. «А, нашел. Следуйте за мной». В сопровождении части нашего почетного эскорта мы двинулись вглубь здания по длинному коридору, мимо ряда закрытых дверей. «Семена, деньги, ценности держать лучше в квартале», — поделился со мной шепотом Кейлор опытом сторожила Ковчега. «Здесь только оружие». Оно по описи, и за стены его пронести невозможно. «Я знаю. Хочу подарить тебе два отличных меча. Это лишнее. У меня арсенал. Королевский. Да, самое подходящее слово. Есть все». «Таких нет. Клинки самого вечного правителя Хо». «Правителя Арха?» — удивился мой спутник. «Откуда они у вас?» Ему явно рассказали не все. Позже заполню пробелы, если достигнем взаимопонимания. Потом расскажу. «Мы пришли», — объявил остановившийся перед одной из дверей кладовщик. «Что вам вынести? Или желаете что-нибудь оставить на хранение?» «Мечи в ножнах. Оба». «Более точное описание?» «У меня других нет. Не ошибетесь». Кладовщик скрылся в камере хранения. Я же снова шепотом обратился к Хайтаверу. «Они хуже твоих новых, но тоже хороши. От тебя жду ответный подарок». Э. На мгновение растерялся король Эмрихта. «Если вы про мое недавнее приобретение, то Вальдемар сильно преувеличил их ценность. Обычные простые клинки с неплохим качеством стали» нужно приуменьшать качество моего оружия. Перебил я его. Я специально привез их сюда из предземья. Планировал позже забрать, но кого-то Йог понес под корабль раньше, чем я смог вернуться за ними. «Морской царь», — вздохнул Кейлор. «Что?» — продавец уверял, что ему преподнес их за праведность сам морской царь. С грустью в голосе прошептал смирившийся с неизбежной потерей Кейлор Хайтауэр. «Да, воткнул в днище корабля между бревен. Могу описать внешний вид, но не думаю, что это нужно». «Вот эти?» — появился с мечами хокладовщик «Да, прошу переписать их на его величество Кейлора Хайтауэра». «Мечи в мое хранилище!» — тут же приказал король Эмрихта и тут же уже громко для всех. «Спасибо, Дерхан. У меня для тебя тоже приготовлен подарок. Сейчас кое-что перепишем в ответ на тебя». А стоит ли нам теперь куда-то переезжать из трактира? Звезды сжалились надо мной. Наконец-то пошла белая полоса.